Слава 5 Из экспресс-ленты новостей, интернет-СМИ, цифровые миры. Важно! Более 7 миллионов человек оказались замурованы в своих капсулах и обречены на скорый срыв. Сегодня самым трагичным образом разрешилась загадка вертмира «Райские кущи». Его нелепая и вызывающая недоумение специалистов экономическая модель, позволяющая при любом самом тривиальном виде деятельности зарабатывать и выводить в реал от 2000 долларов в месяц. Правда, поначалу следовало погасить полученную рассрочку на специально модернизированную верткапсулу от компании-разработчика «Красный щит». Цена модуля погружения была явно завышена, и многие считали, что в этом и кроется простенький секрет незамысловатого бизнеса. По выплате основной массы кредитов игра просто прекратит свое существование. Однако реальность оказалась куда страшнее. За короткие полгода на рынке развлечений РК смогла соблазнить легкими деньгами и сказочной перспективой почти 20 миллионов человек. Мало кто из них был хардкорным игроком, в основном обычные люди в поисках куска хлеба на день насущный. Сама по себе игра скучновата, напоминает обычную средневековую жизнь, хоть и ярко-красочную, с неуловимым налетом эйфории от легкости бытия. Причем доступные для выбора классы и профессии предлагали лишь роли низового уровня. Крестьянство, ремесленничество, базарная стража. А вот армия или королевская гвардия, редкие техномаги, усиливающие мощь и облегчающие комфорт элите мира, оказались заблокированы для массового пользователя. Разработчики обещали скорый ввод очередного дополнения и доступ к закрытой части контента, но... 40 часов назад, в момент игрового ивента с тройным опытом, из меню управления пропала кнопка логаута. Более того, повинуясь поступившей со спутника команде, все верткапсулы активировали скрытый протокол срыва. Замки крышек намертво заклинило, сервомоторы мгновенно сожгли себя запредельным усилием. Тревожно замигали аварийные огни, а на внешней панели появилось грозное предупреждение — Капсула заблокирована на двое суток. По прошествии этого времени тем, кому повезет, удастся выйти из нее самостоятельно. Остальным же пожелайте удачи в новой реальности, где древний клан Красного Щита займет, наконец, подобающее ему место на вершине мира. Больше никаких закулис. Мы короли, вы слуги. Любые попытки нарушить целостность капсулы отключить ее от питания либо связи, приведут к подрыву 14 грамм гремучего студня в подголовнике ложемента оператора. И действительно, очень скоро по всей планете раздалось эхо громких хлопков, забрызгивающих кровавым фаршем плексиглаз-модуля, причем чаще всего причина была не в попытке вскрыть капсулы, а в банальном форс-мажоре потери связи, Обесточивание, случайные толчки или вибрация, датчик движения, надежно упрятанный в массивном основании, оказался настроен излишне параноидально. К примеру, из-за крупной аварии у основного провайдера вертнета в Дели, соединение на несколько часов лишилось треть города, а вместе с ней... 9000 индусов лишились затылочной кости. Паникующие родственники не давали согласия на работу федеральных саперов и специалистов МЧС. В какой-то мере они были правы, заряд установлен на полную неизвлекаемость. О достоверных случаях разминирования нам неизвестно. Лучше всех показали себя газхакеры, сумевшие в рекордные сроки вскрыть шифрованный канал связи между серверами РК и верткапсулой. Правда, система самоликвидации оказалась полностью автономной и абсолютно неуправляемой извне. Апдейт. Молния. И вот самая основная и шокирующая новость на текущий момент. Заявленные 48 часов истекли, и жители Силиконовой долины узнали об этом первыми. В воздух взлетели дата-центры райских кущ, навсегда отрезая сорвавшихся от нашего мира. Вслед за этим зазвучали миллионы хлопков сработавших зарядов. Банкирский клан Красного Щита уносил с собой последнюю тайну – Кто из семи миллионов погибших навеки остался крестьянствовать на обширных полях нового мира? он объявила общепланетный недельный траур. Силы Национальной гвардии взяли под свой контроль все основные серверные мощности игровых корпораций на территории США. Я поднял вверх руку, требуя тишины, и торопливо извинился. «Сори, парни, у меня важный звонок». Поудобней откинулся в кресле, перефокусировал зрение на встроенный интерфейс и принял настойчиво пищащий вызов. Поздоровался, упоминая продемонстрированный мне титул, заодно сообщая штабной группе о том, кто вышел на связь и давая им время на сбор информации. «Приветствую, Анунаха, князя проклятого дома Дроу! По залу прокатился ошарашенный гомон, от крепкого слова не удержалась даже обычно невозмутимая «Амара». В следующую секунду пришел и мой черед удивленно вскинуть брови. «Приветствую, Лайта, князя дома ночи!» Голос Анунаха был усталым, однако нотку легкой иронии я уловил. Основным же фоном к разговору шли знакомые отзвуки крутого замеса. Далекий вой магии, звон стали, яростные крики. «Похоже, что паладин названивал мне прямо с поля боя». «Как узнал?» Вопрос был не праздным Информацией о происшедшем в святилище лос лос «Я поделился только с Павшим, а он вряд ли растрепал мой секрет по пьяной лавочке». Анунах едва слышно вздохнул, но ответил. «Нет времени сейчас. А впрочем, ты свою статусную вкладку давно открывал?» Я пожал плечами. «Давненько. А что там делать? Пускать слюни на запредельные очки славы или надуваться от гордости при виде значка «клан лидера»?» У меня этих достижений на экран не умещаются. Даже полоса прокрутки появилась». «Ну вот и прокрути ее до конца». Пал, как всегда, был немногословен. «Ладно, мне не тяжело. Несколько верт кликов и нужная вкладка открылась перед моими глазами, напрочь лишая обзора. Привычно подкрутил уровень прозрачности, мельком пробежался по многочисленным ачивкам и достижениям». «Первый в городе». Голиаф, коллос, неуязвимый, бессмертный, вечный, неприкасаемый, тугадум, ганнибал один, палач, элитный палач, захватчик один, стоик один, бессребренник, святой бессребренник, оптовик один, лекарь душ, почтение к павшим. «Вон охомячил». Так, крутим дальше. Глава клана «Дети ночи», лидер альянса «Стражи первого храма», князь «Дома ночи». Оба-на! Вот и официальное подтверждение княжеских прав. Расслышав мое задумчивое хмыканье, Анунах продолжил. Кликай на статус. «Кстати, семейный статус тоже кликабельный. Загляни как-нибудь, узнаешь много нового». Я нервно схохмил. Навязанная судьбой жёнушка, честно говоря, пугала. «Неужели есть кнопка начать исполнение супружеского долга, да ещё с десятком другим опциональных чекбоксов для любителей разнообразия?» Пал юмор не поддержал. «Типа того». «Только не забывай, что женат ты, на дроу, как бы на твою кнопку не нажали. У нас хоть и не совсем классические темные эльфы, но все же матриархат сквозит из каждой щели. Кто в семье главный не сразу и разберешь». Я поежился и непонимающе уставился на месиво служебного интерфейса князя дома. хренасе ага «Похоже, что меню чисто для служебного пользования. и Юзабилити на нуле. Для глаз игроков не предназначено. Короче, ищи вкладку «Предстоящие мероприятия». Там инфа о ближайшем заседании Совета 36». На самом деле, после тысячелетий междоусобиц великих домов осталось только 12. Но для Дроу нет ничего сильнее традиций. Я пробежал глазами по списку князей, которые, собственно, и входили в Великий Совет. Имена игроков привычно подсвечивались синим цветом. Только вот почему нас трое? Анунах — глава проклятого дома, Лайт — глава дома ночи и Сиам — в переводе с эльфийского бродячий код глава дома тени. Ну, черт побери, я ведь знаю, где бродит этот кошак. Перефокусировав зрение, нашел взглядом своего аналитика. «Андрей, у меня к тебе будет приватный разговор». Затем вернулся к разговору с паладином. «Теперь вижу. Представляю себе рожи князей, когда мы втроем завалимся на совет». «О, где-то на заднем плане тревожно зазвенели сережки омары». «Втроем? Ну да, отыщем блудного кошака, и у нас окажется четверть голосов на совете». «Впрочем, я так и не понял, как ты умудрился стать князем и сменить игровой класс на ранее неизвестный». «Осмелюсь даже предположить, что и несуществующий!» Анунах замялся. «Это длинная история, расскажу при встрече. Сейчас же я связался с тобой как с князем и первожрецом неназываемого, официально предлагая дружить домами и прошу покровительства павшего». Я улыбнулся удачно вставленной фразе из любимого фильма, а затем встревоженно прислушался. «Звон стали на той стороне явственно усиливался!» «Дружить мы всегда рады. Однако, судя по звуковому сопровождению, помимо рукопожатий и реверансов, тебе нужна моя помощь?» Анунах скрижетнул зубами. «Да, причем немалая, и желательно прямо сейчас. Лучше бы ты с этого и начинал. Что за нелепые попытки воззвать к жреческому долгу и статусной солидарности? Сказал бы, Глеб, нужна помощь. Разве я отказал бы?» Паладин промолчал секунду, затем устало выдохнул. «Извини, Глеб». Большинство друзей вдруг испарилось. Вокруг все требуют денег и резко позабывали об оказанной некогда помощи. «А ведь на кону моя семья, жена, ребенок, доверившиеся мне люди. Тьфу, дроу, блин, зомби! Родной клан меня сдал» не рискнул пойти против Альянса. А может, им самим стало жалко терять столь удобные ясли. Омон и хмурые ангелы выставили мне ультиматум убираться из проклятого замка и не мешать им прокачивать молодежь. Ты понимаешь, они день и ночь будут раз за разом убивать мою жену и ребенка, ковыряясь в их телах в поисках трофеев. «Ребенок? Мы к этому моменту еще вернемся?» И «Я думаю, что смогу тебя удивить, но чуть позже. Когда истекает срок ультиматума?» «Трое суток назад. Со мной двое друзей и три сотни наемников. Замок пока удерживаем, обороняться все же легче, чем штурмовать. Но наемники уже выжрали полмиллиона золотых. Денег на продление контракта у меня больше нет. Думал, впереди вечность, нафармлю еще. Ха-ха, идиот!» «Короче, как только гильдейцы уйдут, нас сомнут». Я прикинул наши мобилизационные возможности. «Полчаса продержишься? Какие силы у атакующих?» «Продержусь час, но потом все, звездец». Замок осадили силами двух кланов, порядка шести сотен боевиков, но я своих не оставлю. Сменил точку привязки на тронный зал... «Буду возрождаться каждые десять секунд и зубами всех рвать!» «Побереги пока зубы, скидывай координаты портала и жди, мы своих не бросаем!» «Все, отбой связи!» Тряхнул головой, сбрасывая все лишние интерфейсы в трей, повернулся к напряженно замершим офицерам. «Оранжевый уровень тревоги по альянсу, красный по клану!» «Боевая операция через полчаса. Бафимся по шестой схеме, и в бой идут одни старики. В смысле, сто семьдесят плюс. Остальным пусть будет стыдно». На секунду задумался, а потом хищно улыбнулся. «Пора нам поиграть мускулами. Проведем показательную акцию. Выкатывайте из ангаров всех тяжелых големов, свяжитесь с гномами, настало время продемонстрировать свою лояльность. Пусть выделят бойцов» одно разомнут кости и получат немного опыта. Им полезно. Так, кто еще? Мысленно настроившись на образ искры, я сосредоточился и позвал главгончую. «Вожак, намечается большая охота. Не хочешь присоединиться?» «Ух, работает эта хреновина!» Вместе с легким приступом головной боли пришла волна одобрения, вкус теплой крови во рту и многоголосый вой, собирающийся на охоту стаи. Впрочем, последний уже донесся из неплотно прикрытого окна, пугая тех, кто не был в курсе зарождающейся в недрах штаба движухи. А затем пришла настоящая боль. Колокольным набатом в голове загудел узнаваемый голос доминошки — «Возьми моих детей в битву!» Я замычал и сдавил руками виски. «Ты отпускаешь своих цыплят? А если не приведи павший, их убьют!» Дракон засмеялся, а мои мозги в панике заметались внутри черепа. «Чёртов костяк!» «Прикрути громкость, у меня сейчас голова лопнет!» «Извини!» А зацеплять не бойся, они уже достаточно плотно вписаны в метрику мира, чтобы не исчезнуть навсегда. «Да, Вселенной будет не так-то просто возродить столь могущественные сущности. Для реинкарнации потребуются дни, а то и месяцы. Но главное другое. Сейчас им для роста нужны победы над врагами. всё, что они могли взять от природы, получено с лихвой». «Хвала мифриловым полям долины!» «Угу, блин! Это не призрачные, а именно, что мифриловые драконы получились! По весу!» «В общем, ясно. Малышне пришла пора отлипнуть от мамки на сиськи и качаться самостоятельно!» «Хорошо! Пусть ожидают на площади!» Мое внимание привлек младкор. «Гномы будут часа через полтора! Раньше никак!» «Слишком долго. Отправь к ним одного извозчика. Пусть по готовности перебрасывает коротышек напрямую к проклятому замку». Младкор кивнул. «Хорошо. Но и мы за полчаса всех не соберем. Люди на заданиях. У нас обязательства перед другими кланами. Тех же сборщиков-мухоловов мы не можем бросить без защиты. А ведь там сейчас три полные звезды. Рассчитывай максимум на сотню бойцов». «Маловато». Ну что ж, домашняя заготовка для этого есть. Полезем в кубышку. Активировав меню управления замковым комплексом, я отыскал вкладку «Найма», выбрал заранее заготовленные конфигурации бойцов. эдаки горлорезы в кастомной конфигурации и с рандомными характерами. На секунду задумавшись, вписал цифру «100» и отправил форму «Найма». «Через 15 минут у меня будет элитный отряд 200-уровневых бойцов, а я стану на 50 тысяч беднее». Спасибо разработчикам, понимавшим, что замковая стража должна быть по карману владельцу. Но, во-первых, я высоко задрал планку уровней и характеристик, а во-вторых, платил по двойному тарифу за право вывести бойцов за стены. «Ладно, деньги-брызги». После удачного рейда, в котором мы славно пощупали китайцев за вымя, в загашнике осталось еще 9 миллионов. а Да я реальный долларовый миллионер со своим замком и верной дружиной! Обалдеть! Разогнав службы по местам, я прыгнул жреческим порталом на первый этаж, колтарю а затем вышел через широкие ворота храма на главную площадь. Бардак! Анархия! «Вообще стало ясно, если хочешь проверить порядок и готовность подразделения, поднимай его по тревоге и гони суточным маршем, отсюда и до отбоя. И тогда все то, что ловко пряталось ушлыми вояками, полезет изо всех щелей». Народ суетился и метался. Одни срывались на склад за антипк-комплектом, другие пытались строиться по неполным отрядам, орали баферы, глядя вновь, как перемешиваются ожидающие и уже благословленные. Бестолково суетились снабженцы, раздавая фиалы согласно заявленной шестой схеме и возмущаясь, полуторному расходу. Народ греб горстями, как уходящие на фронт ополченцы набивают карманы патронами. «Ох, и последуют же орквыводы после вечеринки!» Негромко рычал Умка, пытаясь сдвинуть из ворот ангара Тяжелого голема прорыва. Какой-то неизвестный умник запоролил доступ к его служебному интерфейсу. Тут же метался невысокий старлей, командир всей нашей бронетехники, выискивая среди рядового состава, способных управлять тяжами. Половина штатных водителей была на заданиях. Вот первая пара големов выползла из ангара с трудом переставляя массивные ноги, и окончательно замерла посреди площади. Как оказалось, с последней миссии никто не догадался заменить энергокристаллы, и теперь наши штурмовики превратились в груды причудливо раскорячившегося железа. Вновь понеслись гонцы на склад третировать и без того возмущенного бардаком Дурина. Рядом стучали молотками технари, меняя экскаваторные ковши на подвески внешнего вооружения. «Блин, а я ведь сам хвалил рационализатора, подавшего идею разгребать завалы при помощи големов. Неужели было непонятно, что по окончании работ нужно вернуть все, как было?» «Твою мать! Кто-то из умников решил воспользоваться кувалдой, дабы вогнать не влезающий по размеру кристалл в энергоприемник. Варварски смяты золотые пластины мановодов, и вот уже приблуда возмущенно орет на незадачливого оператора. Я понимаю, что такие поломки не предусмотрены игровой механикой, но кто сказал, что вокруг игра?» «Скрестив руки на груди, Я стоял на верхней ступеньке первого храма и, прищурившись, наблюдал за хаосом, позволяя абсолютной памяти фиксировать происходящее и крайне нервируя офицерский состав. Да ё-моё! Муравьи при потопе ведут себя организованней! Таймер в уголке интерфейса услужливо информировал. Прошло более получаса чуть в стороне с легким изумлением наблюдала за суетой призванная мной сотня ухарезов, прозванных так в пику руатовским горлорезом. Поймав взгляд начальника бафслужбы, кивнул в их сторону, намекая, что и этих бравых парней требуется набафить по максимуму. Лейтенант закатил глаза, поднял голову к небу, прошептал что-то явно ругательное и послал очередного гонца на склад ингредиентов. Рейдовые благословления выжирали лазурит, агат и малахит в промышленных масштабах. Хромой гоблин, прозванный мной Тимуром, ярко позеленевший от осознания важности, выделенные ему задачи, притащил из хранилища большой рейдовый алтарь. Пора и его испытать. 25% бонус к темным заклинаниям и такое же повышение сопротивляемости к светлой магии лишними не будут. Разгоняя шаткий строй, пикируют к земле дракончики. Вновь перехватываю взгляд главного баффера, примирительно улыбаюсь, тыкаю пальцем в мифриловых цыплят вместе с гончами, которые, подражая кавказским овчаркам, носились по кругу, пытаясь сбить народ в компактную кучу. Пятьдесят минут. Гордый нунах молчит, повторно просить помощи и выяснять, почему нас еще нет, не будет. Ряды постепенно выравниваются. Наша солянка-сборная принимает все более опасный и внушительный вид. Хочу довольно кивнуть, но демонстративно кошусь на запястье, сверяя время по несуществующим часам. Качаю головой». Достаю из инвентаря искру темного пламени и активирую жреческое благословение. В копилку нашей мощи добавилось повышенное сопротивление всем видам магии и физическому урону. Минутная готовность! Скрипит зубами аналитик, операция не в его стиле. Никакого планирования и массивов данных. Одна лихая кавалерийская атака. Големы мнутся на месте, высекая из камня разноцветные искры. гончие подрагивают в предвкушении, гоняя волну по пластинам брони. Разумные цепляются за свое железо, магические посохи и артефакты. Петоводы всех мастей наполнили двор пугающим зверинцем В небе, астрале и на земле затягиваются следы призывов существ иных планов и пространств. Перевертыши меняют форму на боевую. Тут и там выгибаются дугой воины, чтобы после пугающей трансформации встать с колен в виде грозного гризли или, наоборот, опереться на четыре мускулистые лапы гигантского волка. Обратный отсчет. Портал через десять. Девять. Восемь. Я запрыгнул в седлогу Мунгуса, рядом суетился призванный мной зомби. Невелика сила, но и ей пренебрегать не хочу. Ближний круг охраны бдил, Тимур в образе флагоносца держал на вытянутых лапках массивный алтарь. Делаю зарубку в памяти. Заказать шелковые флаги неназываемого клана и альянса. К символике в виде нашивок званий и наград Я относился очень серьезно. Даже обычное «спасибо» через много лет может аукнуться в твою пользу, либо наоборот, зажатая благодарность вылезет боком. Широкая арка грузового портала распахнула свою душу, предлагая нырнуть в мыльное марево и забыть про расстояние. Первым катапультируется передовой отряд зачистки, затем половина моей охраны, следом штаб во главе с лидером и остатками бодигардов. Дальше жадная до настоящего дела колонна бойцов спрессовалась в одно монолитное тело, проталкивая себя через проход за считанные секунды. Гулкое эхо портального перехода громыхало по территории яслей, а оказавшиеся вблизи тыловики противника оглушенно трясли головой. «Наши бойцы с ходу врубились в ряды тряпичных кастеров, медитирующих лекарей, переодевающихся игроков, прошедших процедуру воскрешения. Удачно получилось!» «Не все еще сделали выводы о новых способах ведения портальных войн. Тылов не бывает!» «Замок держался, хоть и не совсем игровыми методами». Все зомби стянулись под защиту крепких стен и, похоже, там же и возрождались. Главный проход был наглухо закупорен обломками мебели и кусками внутренних стен, утрамбованных во всю глубину холла с плотностью мусоровоза. Наступающим приходилось разбирать этот завал под яростным давлением противника. Окна также были некогда замурованы, но сейчас щурились обгорелыми провалами, в которые тут и там настойчиво лезли ОМОНовцы, зло отмахиваясь от чистокола пик и копий, жалящих из тени комнат. Наступающие импровизировали. В нескольких местах огромные огры долбили стены, увеличивая количество потенциальных входов и распыляя скудные силы защитников. Вот подножье одной из ажурных башенок не выдержало и целый пласт камня рухнул, открывая беззащитное нутро цитадели. С радостным ревом отряд хмурых ангелов ломанулся вовнутрь. Минута, и защитники вновь ответили нестандартно, пожертвовав частью замка ради сохранения целостности периметра. Стон камня и башня Ахнув сложилась вовнутрь, выбрасывая в небо облако розоватой пыли и хороня под руинами отряд в полсотни бойцов. Мы ударили словно растопыренной пятерней в комок теста, глубоко погружаясь в тесные ряды противника, ломящиеся в проклятый замок, как к себе домой. На остриях атакующих клиньев шли наши герои. Могучий Умка, прорубающий целые просеки дубиной калибра 120 миллиметров. Звезда Зены прикрывала его спину. Сдружившиеся с троллем гоблины из контрразведки сновали под ногами и довольно ловко орудовали отравленными клинками. «Положат ведь мелкоту. Я уже вижу в пыли раздавленные и порубленные серо-зеленые тушки. Сутки на респаун. Кто будет следить за стройкой?» «Но понимаю, боевой опыт ребятам нужен, им хочется расти и иметь свободные поинты для открытия персональных умений. Вот и лезут в мясорубку». Дракончики торили параллельные тропы, сея страх и ужас, давя ментальным прессом, разжижая мозги и вытаскивая из подсознания противников самые жуткие кошмары. Однако первое ошеломление вскоре прошло. Размеры и уровень зверюшек оценили, засверкали магические пологи, укутывая разум воинов невидимыми щитами. Сопротивление возрастало, темп продвижения падал, перезаряжаемые умения уже израсходованы и тоскливо тикают таймерами ричарджа. А вот нарвался Коша, упершись в стальную стену из стройки паладинов. Тут же парочка экзорцистов нащупала призрачную плоть истинным светом. Благословленное оружие противника вязло во тьме, но запасы сил цыпленка таяли, и все чаще удары приходились на проявляющиеся в разрывах тумана мифриловую чешую, Коша уже не рвался вперед, он топтался на месте, парируя десятки клинков, вскрикивая от неудачных попаданий, постепенно лишаясь фиолетовой бронешелухи, как рыба под руками опытного повара. Вот он поджал подрубленную лапу, жалобно взвыл и начал пятиться назад, заливаемый с небес потоками слепящего света. Идущие клином на прорыв гончии достаточно играли с дракончиками, чтобы отличать крики боевой ярости от растерянной паники. Стая резко вильнула в сторону, спеша на помощь оторвавшемуся от основных сил и забиваемому в толпе коше. Причем на паре адских гончих я явственно разглядел пригнувшиеся фигурки крохотных всадников с копьяцами в руках, «Дети, лос меня побери!» Отдаю Младкору команду направить подкрепление Коши и перехватить малышню, не позволяя им влипнуть, попав в плен или нахвататься излишне кровавых впечатлений. Даша была менее импульсивна и расчетливо выступала тараном для своей группы поддержки. Однако и ее отряд явно зарвался, слишком глубоко вклиниваясь в ряды противника. Сорок бойцов не имели сил удержать пробитый коридор. Они углублялись во вражеский строй, словно пуля в баллистический гель, постепенно теряя энергию, скорость и убойную силу. Лучше всех чувствовали себя големы. Они резвились в толпе, словно бронированные слоны в лавке фарфора. Плечевые стрелометы дымились от перегрева. Некоторые из гигантов уже сбросили опустевшие модули, облегчая машину и получая лишние бонусы к ловкости и подвижности. М да деньги клана никто не экономил. Хоть и велика сопротивляемость стальных монстров к физическому урону, Но при их стоимости каждый удар по корпусу выбивал из моего кармана полновесное золото. Именно в этом причина, почему так редко можно увидеть боевого голема на поле брани. Мы их заполучили по праву сильного, на халяву, имели в штате рукастого приблуду. Но все равно тянуть один только ремонт было более чем накладно. Враг приходил в себя, перегруппировывался сопротивление возрастало. Счетчик наших потерь крутился пугающе быстро. Из все еще раскрытого портала, охраняемого пятеркой ухорезов, потек тоненький ручеек возродившихся в замке бойцов, торопящихся вернуться в бой. Мы ударили резко, от души, однако нокаута не получилось. Скорее нокдаун, хороший такой со звоном в голове и ватой в ногах. Но шесть сотен против двух — это все-таки три к одному. Ты бьешь и упираешься в тройку щитов, а на навстречу уже рвутся три клинка. Непросто. Да и вообще, что ты их реально до хрена. Сомнение подтвердил аналитик, наверняка уже мысленно вписавший вражеские отряды в разнокалиберные многоугольники, взявшие интегралы поверхности и объема, высчитывая количество противников. Ну, или проще, посчитал руки-ноги и поделил на четыре. Командир, тут девять сотен народа. Они перехватили контракт освободившихся наемников. Вероятно, ожидали от Анунаха сюрпризов и хотели стопроцентной гарантии победы. Держать два клана под ружьем трое суток – это дорого, и будет недовольство среди бойцов. Ведь у игроков есть и свои дела». М «Да. Вот тебе, Глеб, урок. Не суйся без разведки. Хотел обеспечить стопроцентную внезапность, но нарвался». «Команда по рейду! Уплотняемся! Строй! Клин! Пробиваемся к проклятому замку! Будем объединяться с силами Анунаха! Глуши портал!» «Младкор, приглашай к веселью ветов, а то затаят вновь обиду, мол, опять не позвал, как у китайцев!» Аналитик выцепил важную строку среди ряби докладов. «В двухстах метрах от нас точка респауна противника». «Ух, сладкая цель! Разогнать бы скудную охрану, да начать штабилировать мордой в землю беспомощных ОМОНовцев в белоснежных подгузниках». Точка возрождения — это как вражеская ракетная батарея. Приоритетная цель для любого обнаружившего ее отряда атакуется даже при самом кислом раскладе, ибо способна за секунды стереть с лица земли несколько городов. Но... Качаю головой. Не удержать. Нас сомнут. Отступаем к пролому в северной башне. Параллельно вышел на связь с мятежным паладином. «Анунах!» «Можно просто, Андрей. Извини, не знал, что наемники переметнутся. Хорошо хоть согласно кодексу не ударили в спину, а покинули территорию предыдущего клиента. Беда в том, что они знают наши силы и полностью вскрыли систему обороны. Приходится импровизировать». Вторя его словам, пошатнулся декоративный зубец на стене и с шумом рухнул на группу врагов, накапливающихся для рывка в разбитый оконный проем. «Ясно. Мы пробиваемся к тебе. Встречай». «Спасибо. Но, похоже, бесполезно это все. Слишком уж их много. Если сможешь заменить моих бойцов на баррикадах, хоть на полчаса, буду благодарен. Мы уйдем порталом во фронтир». «Пока не знаю куда. Эвакуировать нищий клан в агрессивную пустыню — не лучшая идея, но других вариантов не вижу». Заглушая Анунаха, раздался торжествующий рев сил Альянса, а затем земля ощутимо дрогнула. Один из тяжелых големов исчерпал запасы прочности и многотонным телом рухнул на выжженную землю. Несчастного оператора, так и не успевшего выпутаться из ремней, буквально размазали по стальному нутру ложемента. «Спокойно, без паники, успеешь еще переселиться. Я даже подскажу, куда. А пока у нас еще хватает тузов в рукаве. Все это так. Разминка, демонстрация понтов. Сотни две-три мы уже обнулили, а это время износ вещей, ребафы, потерянные килл-страйки в достижениях». «Хотя бесятся они что-то не по-детски, как будто мы не в челюсть, а по яйцам им ударили». Паладин радостно заржал. «Есть такой прикол. Мои зомби, как и часть пришедших с тобой бойцов, формально не писи. А за смерть от рук НПС у нас что полагается? Правильно, потеря опыта. Вот и психуют». «Хм... Это требует осмысления. Однако ясно уже сейчас». У нас в руках весомый аргумент будущего противостояния. Штраф к опыту – это бобо. Одна смерть на двухсотом уровне перечеркивает десятки часов вдумчивого кача. Да, существуют клерики со своими воскрешениями, но и там возврат опыта не стопроцентный. А ведь воинственный альянс наверняка уже и сам не рад, что так самодеятельно зарубился с Анунахом. Потерян темп развития, деньги на осаду, авторитет и ценнейшие крупицы опыта. Наблюдать, как проседает средний уровень боевиков твоего клана, тогда как у противника он вновь поднялся на очередную единичку, тревожно и опасно. Осьминог нашего рейда уже втянул свои щупальца и вновь сжался в стальной комок, пробиваясь сквозь озлобленные ряды врагов. Нас стало меньше, приток воскрешаемых воинов прервался, однако и силы Альянса изрядно потрепало, к тому же желающих попадать под дубину умки, клыки гончих или когти драконов становилось все меньше. Мы продавили основные силы нападающих, осталось прорвать лишь внутреннее кольцо, больше занятое вялым штурмом замка и частыми оглядываниями за спину. А затем события понеслись в скач. Громыхнул, открываясь наш старый портал, пропуская через себя сверкающие фиолетовыми бронями гномьи Хирды». Две сотни бойцов разворачивались стальной стеной позади сил альянса. Противник, опознав в новоприбывших неписей, возмущенно взвыл. Одно дело веселая межклановая мясорубка с набивкой достижений, не рискуя опытом и надеясь заполучить дорогую шмотку. Другое — бесприбыльный замес с порчей предметов и потерей опыта. Минутная заминка у обеих сторон на выработку стратегии в свете изменившейся обстановки. Гномы, чеканя шаг, принялись сдавливать противника, попавшего между молотом и наковальней. Бум! Ответный ход оппонентов, и уже за спинами гномов разворачиваются спешно изысканные резервы. Быстро учатся гады. Мои карлики слаженно свернули шеренги, перестраиваясь в ощетинившееся сталью каре. Бум! Ветер перестает быть томным. Из очередного портала выдвигаются весело голдящие ветераны. Разглядев размах намечающегося замеса, парни резко обрели серьезность и покрепче ухватились за оружие, Нахлобучивая шлемы по самые брови И проверяя наличие эликсиров В поясах быстрого доступа Весы противостояния качнулись И замерли в шатком равновесии